где в западной части Тихого океана. Суббота, позднее утро. Часы Малдеров встали. Скорее всего, от грубого обращения и сырости, решил он. Нельзя же все валить на аномальные явления. Точно сказать, сколько прошло времени, он не мог, и решил, что уже день. Как только тайфун утих, тропическая жара дала о себе знать. Счастливый дракон выглядел так, словно его взяли на абордаж пираты. Краска исцарапана, два передних окна разбиты, поручни погнуты, корпус в выбойнах. Но он выстоял. Несколько кошмарных часов они противостояли стихии, пока наконец-то не вырвались из лап тайфуна и не оказались в безмятежных лазурных водах. Лодка набрала такие изрядное количество воды, и рыбаки по очереди вычерпывали ее из трюма. Правда, у Малдера сложилось впечатление, что они занимались этим лишь бы занять себя делом. Мирил Бремен сидела на корме, мрачная и поникшая, как кукла, у которой кончился завод. Она где-то обронила очки и теперь близоруко щурилась на солнце. Скали пыталась ее как-то разговорить и утешить, но у нее ничего не вышло. Мирил словно онемела. Она была потрясена и подавлена всем случившимся. Малдер сидел на палубе, мучаясь на солнце солнцепеке в мятом пиджаке, и с тоской вспоминал гавайские рубашки, плавки и лосьон для загара оставшиеся в чемодане в каюте. Сейчас бы все это не помешало. Палуба еще не просохла, вода стекалась в лужицы, и они блестели, как зеркала, отражая солнечный свет. В какой-то момент Малдору пришла в голову невеселая мысль, что они все тут умрут, и кто-нибудь когда-нибудь наткнется на корабль-призрак с шестью скелетами, плывущими по океану, без руля и без витрил. Подходящий финал для всей этой странной истории, усмехнулся он про себя. Малдер извлек из кармана блокнот и нахлебавшуюся морской воды авторучку. Как ни странно, но после того, как ее основательно потрясли, она заработала, и Малдер принялся записывать все, что видел, и вкратце изложил свою версию. Пусть, когда их найдут, а может, если, будет хотя бы информация. Ну а если они вернутся в Вашингтон, он напечатает полный отчет, заведет новое дело под грифом X, и скорее всего, ему опять никто не поверит. Ну что же. Не впервой. Правда, на этот раз у него много свидетелей и улик, не говоря уже о радиоактивных трупах и секретных ядерных испытаниях. Да и бригадный генерал Бродуки сможет подтвердить его правоту, ведь теперь ему нечего бояться мстительных призраков Эники. К нему подошла Скалли. Она зачесала волосы назад, и Малдер заметил, что кожа у нее воспаленно-красная. «Скалли, тебе лучше держаться в тени», — посоветовал он, — «а то сгоришь». Она присела рядом и поинтересовалась. «Что ты все пишешь?» «Знаешь, я запамятовал купить открытку на инике для замдиректора Скиннера и подумал, а не черкнут ли ему письмецо. А то еще решит, что мы тут совсем про него забыли». Скали нахмурилась. «Ты по-прежнему думаешь, что всему виной призраки, решившие отомстить за ядерные испытания 40-летней давности?» Он удивленно заглянул ей в глаза. Скали, ты же сама все видела!» Малдер, я видела ослепительную вспышку в небе». — Помнишь, что сказал бер Доули, когда в бункере погас свет? — Может, кто-то еще проводил испытания, но только в воздухе, и тоже использовал ураган как прикрытие. — Значит, по-твоему, это всего лишь совпадение? — Я скорее поверю в совпадение, чем стану искать объяснение каждому странному явлению в сфере потустороннего. Малдер покачал головой и подумал. — Но почему даже после всего, что они вместе пережили, после всего, что она видела собственными глазами, Скали не может с ним согласиться? Может, дело в том, что она просто не хочет поверить, как верит он? — Что там со связью? — сменил он тему. — Ничего хорошего. Связи нет. И аккумулятор намок. Малдер достал из кармана сотовый телефон. — А не позвонить ли в службу спасения 911? Грозовой фронт давно прошел. Скалли взглянула на него, в который раз, девясь его неистребимому оптимизму. Обвела рукой бескрайний простор синей глади и полюбопытствовала. — Ну и с кем же ты свяжешься? Думал ли с кем? Может, еще с каким-нибудь ядерным призраком? Или с русским судным шпионом А может, с яхтой молодоженов, решивших провести медовый месяц в океане? Посмотрим!» Малдер набирал цифры снова и снова, посылая сигнал за сигналом. Он перепробовал множество номеров тех спасательных служб, которые держал в памяти, и те немногие, что припомнил о Скалле, а также номера федеральных и военных ведомств. Когда он уже потерял надежду, ему вдруг ответили. Говорит станция слежения ракетных войск США на острове Кваджалейн. Голос бесстрастный и металлический, как у робота. «Вы набрали номер для служебного пользования. Просьба освободить линию». От неожиданности Малдер резко выпрямился и чуть не уронил трубку за борт. «Алло! Алло!» «Повторяю. Номер для служебного пользования. Говорит агент ФБР Фокс Малдер. Это сигнал бедствия. Мы находимся где-то в западной части Тихого океана. Точно где сказать не могу. Думаю, неподалеку от Маршалловых островов». «Во всяком случае, несколько часов назад мы были там». «Вам нужна помощь? Не занимайте канал. Обратитесь в соответствующие службы». «Ну так пришлите к нам кого-нибудь, и пусть нас арестуют за то, что занимаем линию», — не выдержал Малдер. «Я из Федерального бюро расследований, и нам на деле нужна помощь. Нас шестеро. Мы чудом пережили тайфун. Анатолий и Эника могут быть раненые и без вести пропавшие. Группа ученых. Экипаж эсминца «Даллас». «Вполне вероятно, погибли очень многие. Нам срочно нужна помощь. Ответьте, пожалуйста». Он взглянул на Скали. У нее радостно сверкнули глаза. кваджалень вы можете запеленговать мой сигнал. Агент Малдер, это наша работа. Мы ведь станция слежения. Конечно, мы найдем вас, быстро ответил голос, и в ближайшее время отправим вам катер. Малдер расплылся в улыбке. Скали потрясла его за руку, поздравляя с победой, а Малдер, щурясь на солнце, уже принялся изучать безбрежную синюю даль. Не идет ли к ним спасительный катер? Взглянув на трубку, он спросил: Как ты думаешь, Скали? Может, стоило позвонить за счет абонента?